ЭПИЛОГ Летний зной уже стал смутным воспоминанием, когда Джонни и Кэтрин поехали в Хаш-Арбур. Была суббота, вторая половина дня. Они ехали, а деревья высились над ними с обеих сторон. Впереди сквозь кроны пробивался солнечный свет, и они уже видели гранитные столбы и кусты ежевики. «Поверить не могу, что ты сюда приходил». «Успокойся, мам». Здесь же могло случиться все, что угодно. Джонни поднял руку. Кладбище там. Они проехали как можно дальше. Потом вышли, и Джонни повел мать по вырубке. Детектив Хант сказал, что его похоронили здесь на прошлой неделе. Деньги дал какой-то друг его матери. Краска на калитке все еще сияла белизной. Надо бы приехать постричь траву. Пожалуйста, не надо, забеспокоилась Кэтрин. Но Джонни уже обдумывал поездку. Могила Левая Фримантла выделялась свежей землей. Рядом с ним под новым надгробием лежала его дочь. «София», — сказал Джонни. Так ее звали. Они посмотрели на другой могильный камень. На нем стояли даты рождения и смерти. И короткая надпись. «Левай Фримантл. Последний из детей Айзека». «Я пересчитал надгробие». «Сказал Джонни. В ту ночь, которую провел здесь. Три для тех, кого повесили». Он указал на небольшие, едва обработанные камни у основания громадного дуба. «И сорок три для потомков Айзека Фримантла. Теперь уже сорок пять». Перед ними стояли ряды суровых каменных надгробий. «Если по убили, повесили, как других, никто из них не жил бы и не умер». «Твой прапрадед был исключительный человек», — Кэтрин помолчала. «Как и твой отец». Джонни кивнул, потому что не мог произнести ни слова. «Я никогда не видела Кена Холлоуэя таким мерзавцем, как в тот день». Она потерла запястья, на которых еще виднелись следы от струн, которыми он связал ей руки. «Без помощи Ливая Фримантла мы могли бы умереть». Они молчали. Солнце играло на мраморной плите. Он сказал мне, что жизнь — это круг. Мать посмотрела на деревья, на ряды камней и положила руку сыну на плечо. Может быть. В тот вечер Джонни написал Джеку. В письме он рассказал все, что случилось за те месяцы, что они не виделись. Получилось десять страниц. Джонни адресовал письмо Джеку кросу моему другу. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства Эксмо в 2020 году.